Глава двенадцатая На чужбине, где визер считался врагом, медведь всегда был на стороже. Спал чутко, а потому, когда ночью тихо скрипнула дверь и внутрь тайком вошли, гость не остался незамеченным. Но медведь не подал вида. Он ждал. Постель прогнулась в изножье. Княжеч Медведи улыбнулся сквозь сон. Он уже знал, кто пришел беречь его покой. Чувствовал запах леса поутру, тепло солнца, согревающего изнутри, и как сердце наполняется светом. Мягко продвигаясь дальше, ночной гость устроился у его бока, свернувшись рыжим клубком. Когда она засыпала рядом, то сны были добрыми, светлыми, и поутру он просыпался отдохнувшим, бодрым и счастливым, находя на постели смятый след, пахнущий лесом. И пусть они никогда не говорили друг другу, что любят, оба знали, что их чувства взаимны. Сколько бы Кайра ни пыталась отрицать очевидное, за то время, что она провела с Визером, успела сблизиться и привязаться к медвежьему княжичу. Он казался ей надежным другом, человеком, который ее никогда не обидит и не предаст, потому что его желания и чувства были чистыми и искренними. И Кайра радовалась, что он шел на поправку, и опасная хворь отступила, не грозя медведю смерти. За радостью Кайра забыла, как опасно и изменчиво счастье. Время шло, исцеляя телесные раны. Опала золотая листва, покрыв землю Стронгхолда золотистым ковром. Осень здесь была другой, и Кайра с тоской вспоминала Лизбор обширные леса и зверей, что водились в нем. Лес казался огромным морем, бескрайним и манящим. Рядом с ним дышалось свободнее и легче, но здесь… здесь все было иначе. Голые деревья встречались редко и напоминали старые коряги, перемерзшие в лютые зимы, с черными стволами, покрытыми мхом и грибными шапками на морщинистой коре. Кайра проходила мимо, неся в руках корзину, набитую свежесобранными травами. Услышав веселый детский смех, она остановилась и невольно улыбнулась, узнав Нисена. Младшему брату явно было беззаботно и весело, и едва ли он подозревал о той ответственности, что упала на его плечи с видимостью власти. Не знал и горя сестры, и того, что сделал Росомаха, с которым он так любил играть, будто с отцом. В этом Кайра находила спасение. Она не хотела, чтобы Ниссен знал правду. Не хотела, чтобы его детское сердце омывалось кровью и сжималось от боли так же сильно, как ее собственное. Не хотела, чтобы он видел кошмары и боялся засыпать в окружении росомах. Пройдя дальше по двору, она остановилась, заметив брата, вооруженного деревянным мечом. Забавляясь, он больше походил на подрастающего воина, Но его движения и выпады уже не были такими детскими и наивными, как у простого мальчишки, который всего лишь играет со взрослыми, воображая себя героем. Его обучали, и он вбирал чужой опыт. «Будь у меня две руки, я бы вас победил». «Будь у тебя их две, ничего бы не изменилось», — весело парировал Ниссен, смеясь. Кари показалось, что она ослышалась, но, присмотревшись, узнала в учителе медвежьего княжича. Визер держал такой же деревянный меч. Вторая рука княжича была надежно спрятана в лубок. Княжна не ожидала увидеть его здесь. Не рядом с Нисеном, точно. Оглянувшись, Кайра заметила стражника, приставленного к брату, и по его хмурому виду поняла, что ему такая затея не нравится. Но отказать в прихоти Лесиму князю он не мог пока сам Сет не запретит. Кайра наблюдала за ними, оставаясь в стороне, и неосознанно проводила параллель между Визером и Сетом. Между тем, как они оба вели дела, и как общались с Нисеном. В то время как князь Самах делал из мальчика воина, оттачивая его навыки и передавая свой опыт, Визер оставлял ему детство. Весело забавлялся с ним, лишь иногда — поправляя и направляя, уча доверять интуиции. Оба, Сет и Визер, были славными воинами, и сражение в Ракашасе против князя Полоза это доказало. Кайра сама видела, как они оба сражаются, и не могла бы сказать, кто из них лучший воин, но... Визер смотрелся старшим братом, заботливым и энергичным. Кайра невольно им залюбовалась, и от этой картины становилось по-особенному тепло на душе. Если бы можно было сбежать втроем. Визер первым заметил ее, подняв взгляд. Сначала на его лице отразилось удивление, а после появилась улыбка. Заметив его взгляд, Нисен закрутил головой, пытаясь понять, что такого увидел новый наставник. «Сестра!» — радостно закричал мальчик и кинулся к ней, позабыв про игры. Перехватив корзинку одной рукой, Кайра поймала брата в объятии, ласково погладила его по волосам, улыбаясь. «Ты видела?» несен поднял на нее горящий взгляд. «Видела, как я сражался с медведем. Я стану воином, самым лучшим воином-лисом». «Станешь, обязательно станешь». И Кайра в этом нисколько не сомневалась. Как не сомневалась и в том, что, узнав правду о семье, Нисен обернет это умение против Сета. Нисен отстранился и с игривым боевым кличем побежал к стражнику с мечом на привес. Пока Расамаха был занят, сражаясь с мальчиком, Кайра наблюдала за ними и не заметила, как Визер подошел ближе. «Чувствую себя разбойником», — шепнул Визер на ухо Кайре, весело усмехнувшись. «Он не отводил взгляда от воина». Но не из-за ощущения угрозы, а потому, что происходящее казалось ему забавным и немного нелепым. «А ты и есть разбойник», — невозмутимо ответила Лиса. «Ты украл жену князя». «И никто не учитывает того, что я тебя спас», — вздохнул княжеч, притворно огорчившись. Кайра не сдержала улыбки, но старалась не бросать взгляды на медведя. «Помни, что они здесь не одни». Вижу, что ты идешь на поправку. Голос Сета прозвучал как гром среди ясного неба. Кайры и Визер отвлеклись, перевели взгляд на князя самах. Он встал рядом с Нисеном, опустив руку ему на плечо. Стражник, склонив голову, стоял рядом, не говоря ни слова. Детский смех и забавы прервались, словно с появлением отца. По непроницаемому лицу Сета едва ли что-то читалось. Но Росомаха был сдержанным в словах и жестах. Везер не растерялся и не испугался незримой угрозы. Положив на грудь руку, он поклонился и сказал. «Благодарю за беспокойство Росомашьего князя и за лекарей, что помогли мне встать на ноги». Везер выпрямился и ровно посмотрел на Сета. Он чувствовал страх и напряжение Кары, но все, что мог, — это оставаться спокойным и таким же светлым, как раньше. Сейчас из него не путевый защитник, но она должна знать, что ради нее он готов сражаться до конца. Сет неожиданно кивнул, отдавая приказ служке. Мальчишка подошел ближе и протянул Визеру его меч. «Ты можешь забрать свое оружие», — пояснил Сет. «Я не буду сражаться с тем, кто не может держать в руке собственный меч». Визера удивила, что князь возвращает ему клинок. Стражник с недоверием и предупреждением во взгляде посмотрел на медведя, обещая тому смерть, если он выкинет какую-то глупость. Княжич усмехнулся, взвесив меч в руке. «Я предпочел бы секиру», — улыбнулся он. Стражник на его словах прыснул, но подобрался под взглядом сета. «Благодарю князя за оказанное доверие». Визер поклонился, улыбаясь. Он знал, что это значит. Через несколько недель, которые ему дали, чтобы восстановиться и вспомнить, как держать меч в руках, их ждет поединок. Сет повернулся к Нисену, положив руку на плечо мальчика, он вместе с ним пошел к кристалищу. Медведь заметил, как побледнела Кайра. Он едва коснулся ее пальцев, желая немного успокоить, и улыбнулся ей приободряющее тепло, когда она подняла на него испуганный взгляд. «Всё хорошо, лисенька, я выживу», — говорил он взглядом, и хотел бы тронуть губами ее пальцы, обласкать и согреть в объятиях. Но где там, когда хмурый стражник остался рядом с ними? Следить, чтобы медведь не учинил разгром. Молва о тягости лисицы разошлась быстро, но никто, за исключением старой няньки, да княжича медведя, не встречал Кайру с радостными поздравлениями и пожеланиями родить князю крепкого наследника сына. На нее смотрели искоса, подозревая в связи с визером. Распущенный слушок говорил, что лиса тайно встречалась с медведем еще до похищения, и не иначе, как он, отец ее дитя. Лучше бы князю отпустить пару на все четыре стороны, чтобы не позорили росомаший род, но рыжая дуреха больно полюбилась князю. При нем не разрешалось и слово дурного сказать о девушке. Слаб он стал и мягкотел. Визера ползущие слухи злили. Он хотел укутать лисицу в объятия и увезти ее из Стронгхолда, оставив и владение Росомах, и собственное племя. От решительного поступка останавливала Кайра и ее привязанность к брату. Сет злил медведя своим бездействием, молчанием, поощряя гнусные слухи. Визер видел грусть в глазах девушки и старался изо всех сил вызвать у нее улыбку, чтобы Кайра хотя бы на миг забыла, что за мир и люди ждут ее за пределами скромной комнатушки лекарской избы. Седмицы пролетали быстро. Кайре казалось, что время слишком скоротечно. Желая спасти Визера и помочь ему поправиться, Она совершенно забыла обои и о том, что чем быстрее княжич встанет на ноги, тем ближе день, когда все решится. Она боялась этого дня и все еще не теряла надежды переговорить с сетом и убедить его проявить милосердие, отказавшись от поединка. Заданием было сродни попытки сдвинуть скалу. Время, проведенное с Визером, разгоняло ее грусть. Лисица улыбалась ступая на порог дома лекаря. Ночью она пробиралась сюда тайком в облике лесы, но днем заходила почти что смело, ссылаясь на то, что пришла проведать медвежьего княжича и принести ему новое лекарство. Столкнувшись на лестнице с сестрой Сета, она отшатнулась и вежливо поздоровалась с Росомахой. Княжная Таль и раньше казалось Карри острый на язык и рубящий словами хлещий палача но в этот раз ее слова больно кольнули: « Не ходи больше к медведям, и если не хочешь опозорить себя и с это еще больше. Италь смотрела на лисицу с холодом и неодобрением, но держала себя в руках, едва переступив дозволенную грань. От добросердечной женщины, что защищала ее от слухов и словесной трепки, осталась сестра, верная своему брату. Она не ждала оправдания от Кайры или ее заверений, что это больше не повторится. Росомаха поднялась по лестнице и скрылась за дверью ведущей в дом лекаря. Кайра не смотрела ей вслед. Виновато опустив голову, она думала о словах княжны. Хорошее настроение, оставленное после встречи с Визером, растворилось, будто дымка по утру. Пятый день Сета не было в Стронгхолде. Оставив за старших боярина Крута и, негласно, старую Этну, князь вместе с группой отправился на поиски полоза. Разведчики принесли весть, что змеи видели в княжестве Элкинволге, рогатом доле. Лоси славились своими целителями и лекарями, и одному зверю известно, зачем они понадобились полозу. Сет надеялся, что сможет переубедить князя лосей отдать ему полоза, если тот сам не оставил элкин -волк, и заключить сделку. Их общий союз лишь приблизит желанное будущее с миром для всех княжеств. Намерения его были чистыми, но, как и вышло с медведями, молва о нечестном поступке в лесборе и навязанном браке разбежалась слишком далеко, и вот уже во второй раз сыграла не на руку сету. И все же его вместе с воинами впустили в Элкинволк, усадили за один стол с князем Лосем и предложили отведать блюда их народа. «Благодарствую за прием, князь Лось!» Сет был учтив и вежлив. Положив ладонь на грудь, он, как и подобает гостю, склонил голову, едва оказался за одним столом с хозяином рогатого дола. Деревянный дворец Лося был высоким, с тонкими лиственными узорами на колоннах, поддерживающих купола в форме чуть вытянутых капель. Каждая черепица, сделанная руками мастера, выглядела будто кленовый лист по весне, сочного зеленого цвета молодого ростка. Каждая колонна — ствол дерева, что ветвями разрастался до небосвода, укрывая гостей и хозяина под лиственной шапкой, где таились диковинные птицы. Трон князя был таким же резным. Он не возвышался на три ступени, как делали многие князья, будто бы лишний раз желали показать свое положение. А стоял вровень и с женой, и с наследником, и с гостем. На каждом кресле, украшенном такими же листьями клена, ручки напоминали оленьи головы, ножки копыта, а в изголовье были искусно выскоблены благородные рога. Князь Лосей был долговязом и удивительно высоким. Он был старше Сета но седина еще не успела тронуть его виски. Зрелый мужчина с русыми волосами смотрел на гостя без презрения или ненависти, со сдержанным гостеприимством. Тонким венцом с его головы играл младший сын князя. Джерга минула три зимы, и лосиха ворковала над ним даже в присутствии гостя, усадив сына себе на колени и не отдавая нянькам на попечение. По меркам лосей княгиня была красивой, высокой, худой, с длинной косой до колен. Подарив мужу троих детей, она нисколько не раздобрела и общалась с сыном удивительно ласково, предлагая ему вместо венца отца звенящую пустышку. Чужой домашний уют отвлекал Сета, вызывая внутри колющее чувство не то ревности и зависти, не то боли по будущему, которому не суждено сбыться. Чтобы не тяготить себя скверными мыслями, Сет вновь вернулся к делу. Но его взгляд, брошенный на ребенка и на княгиню, не ускользнул ни от князя Лося, ни от его жены, которая старательно делала вид, будто не интересуется разговором. Она была равной своему мужу, и князь Нандор нисколько этого не скрывал. — До меня дошли вести, что князь Полус объявился в ваших краях. Сэд тщательно подбирал слова, чтобы ненароком не ополчить против себя еще одного князя. Росомаха не хотел, чтобы Нандор решил, будто он пытается обвинить его. «Витар просил помощи у ваших лекарей». Лось посмотрел на него внимательно и ответил после короткой паузы. «Это правда». Сэд почувствовал азарт и желание как можно быстрее добраться до полоза, но не смел заговорить раньше, чем лось ему это позволит. Витар просил нашей помощи, и он получил то, что искал. Лось говорил без страха или опасения. Нандор уже не первый год занимал нейтральную сторону, держась как можно дальше от общих распри и не вмешиваясь в конфликты. Лоси держались особняком и не стремились занимать чью-либо сторону. «Каждый, кто обращается к нам за помощью, находит ее здесь». Полос навредил моей жене. Искалечил ее. Лось кивнул. Я слышал об этом. Сет опасался, что лось не сдержится и выскажет ему о тех увечьях и потерях, что Росомаха своими руками нанес Кари. Он не был безгрешным. Визер неоднократно ему об этом напоминал, когда случалась возможность. «Выдай мне Полузом. Он должен заплатить за смерть моих людей и за страдания моей жены». «Он уже заплатил?» Ответ лося ошеломил князя, но он сдержался, чтобы не сорваться на крик и угрозы. Сэт пытался измениться. Пытался контролировать себя и не быть зверем, которого боялись, ненавидели и презирали. Он не сможет добиться мира кровью и враждой, а врагов ему хватало. «Твои люди, князь!» Продолжилось. Убили его жену. Сет хотел сказать, что у Пола за столько жен, что он мог бы взять себе новую или не заметить смерти одной из десятка. Он приехал в Элкин Волк, желая спасти ее. Этот поступок показался Сэту странным. Чтобы Полу кого-то жалел? Желал так сильно спасти? Или это еще одна хитрая уловка? Росомаха не мог поверить, что змей в кого-то влюбился или кого-то любил по-настоящему. Этот зверь искалечил его жену, выкрал ее, унизил их, подлостью пытался убить. Разве такое существо способно на любовь и самопожертвование? Раны княгини оказались серьезными, и наши лекари не смогли ее спасти, заговорила княгиня Элкин Волга. Она вознеслась к зверю несколько дней назад. Когда мальчонка, перебравшись с колен матери, зацепился за рубаху отца и сел на его колени, лось отвлекся, перехватил сына, усадил уверенно и крепко. На его лице появилась теплая улыбка. Я не могу допустить, чтобы мужа, оплакивающего жену, судили в моем княжестве. Нандор вновь поднял взгляд на Сета и заговорил с присущей ему властью. «Он мой гость до тех пор, пока не решит покинуть Элкин Волк». Сэт напрягся, предчувствуя бурю. Лось будто намеренно испытывал его терпение. Говорил медленно, прерывался, ставил условия одно за другим. Росомаха думал, как ему добраться до полза и взять с него старый долг, но понимал, что не хочет проливать новую кровь, погони за змеем. Он собирался отступить, как Нандор вновь заговорил. «Но ни я, ни мой народ не будет препятствовать тебе за пределами Элкин-Волга. Там ты можешь делать с полозом все, что пожелаешь. Но здесь он мой гость и может оставаться в княжестве, пока его траур по жене не кончится». Эти слова развязали с эту руки. «Ты и твое войско можете оставаться в Элкин-Волге. Вы, верно, устали с дороги, и путь обратно предстоит не из легких Княгиня улыбалась Сету ласково, будто мать. Никто не гнал Росомаху из Элкин-Волга, с какими бы намерениями он не приехал в княжество. Поблагодарив их за гостеприимство и за заботу, Сет встал из-за стола, вновь выказав уважение Лосю и его жене и направился к выходу из зала. Перед глазами все еще стояла картина, как княгиня кутает в объятии сына, как мальчик тянется ладонями к лицу отца и теплая улыбка Нандора, который безмерно любит и жену, и ребенка. Сет остановился в дверях, подняв взгляд. Его внимание привлекли шаги, а после — тонкая фигура, затянутая в черный саван. На мгновение Росомаху охватила такая лютая ярость, что он едва не накинулся на пол за сголыми руками. Он хотел разорвать змея, заставить его страдать за все те мучения, что вытерпела лисица, но замер, не найдя в себе сил шелохнуться. Он обомлел от того, что увидел. От змея с острым языком, с ядом, что сочился из его уст, осталось лишь тень. Казалось, что князь-змей поблек. Он был ни живым, ни мертвым, Пустой взгляд Полоза даже не заметил враждебного гостя. Витар прошел мимо Сета, не обратив на него внимания, не бросив вслед ни одной скобрезной шутки, не попытался уколоть словом или ранить. Он не был собой. Проводив Полоза взглядом, Сет задумался. «А что, если Полоз...» И вправду любил. К ночи на улице становилось холоднее. Кайра кутала связанную шаль, которую из заботы связала Этна. В комнате стояла больших размеров бадья, наполненная горячей водой. От нее приятно пахло травами, домом. Вдохнув полной грудью, лиса улыбнулась. Она присела на край бадьи, придерживая одной рукой шаль, чтобы та не соскользнула с плеч а вторую руку опустила в воду. Листья трав и засушенные лепестки цветов, которых уже не встретишь в это время года, плавали на поверхности и слегка подкрашивали воду в зелено-коричневый цвет. Рядом с бадьей для кайры оставили свежие рушники, чистую сорочку, мягкие сапожки и кружку с отваром, чтобы спалось лучше и раны заживали быстрее. Каяра стеснялась своего тела, а потому не позволяла служанкам оставаться рядом с собой и помогать ей с очищением. Только не дозволялась входить в эту комнату, когда лиса, сбросив в себя одежду, опускалась в воду. Кайри понадобилось немало смелости, чтобы, даже в одиночестве, зная, что в комнате нет никаких зеркал, сбросить сначала шаль. Ее лиса аккуратно положила на стопки принесенных вещей, а следом. Свободную рубаху. Переступив через нее, будто через сброшенную змеиную кожу, Кайра ступила босой ногой в воду и медленно села в бадью. Объятия воды были теплыми. Медленно поднимаясь по ногам, они коснулись пока еще розового шрама на спине. Кайра смотрела на свое отражение в воде, размытое и нечеткое, и волнами, и жутко боялась, что увидит в нем свое уродство. Она забылась в счастье и в поиске родного тепла, когда, оборачиваясь лесой, бежала в ночи под бок к Визеру, не думая, что ее тень стала почти вдвое короче. Вода смывала грязь и плохие мысли. Откинувшись спиной на трепицу, закрывавшую бадью с внутренней стороны, чтобы не ободрать княжне спину грубым деревянным краем, Кайра потянулась за кружкой с отваром, собираясь медленно пить, пока тело греется. «Ты куда эта дуреха влезла?» Услышав гневный голос Этны, Кайра с негодованием посмотрела на Росомаху, так и не сделав глоток отвара. Служанки сказали, что Сет велел. До них дошли вести из Элкенволга. Князь возвращался в Стронгхолд, закончив все дела с лосями. «Живо вылезай, пока беда не случилась!» С рвением скоростью и силой которой позавидовала бы молодая девица, Этна подоспела к батье с водой, прихватила полотенце, чтобы княжна не застудилась, когда выберется из горячей воды, и сама будто ребенка подхватила ее под руки. Кайра растерялась. Она не понимала, что происходит, и отчего так беснуется старая росомаха. Неужели служанки так подшутили над ней, и сейчас шепчутся и смеются, что лиса им поверила, Будто князь желает ее видеть. Какая? переспросила Кайра, не торопясь выбираться из воды. Тело ее не слушалось. Все мышцы расслабились, кожа раскраснелась от жара. Да что может случиться, Этно? Старая Росомаха заругалась, запрочитала и так крепко сжала Кайру в объятиях, что в леса ощутила, как странный холодок, ползет по ее спине. Опустив взгляд вниз, Она увидела не свое уродливое отражение в воде, а алое море, что расползалось от нее, Кровь. Почему? Кайре стало так страшно, что она оцепенела. «Давай, иди сюда». Голос Этны стал ласковым, будто у матери. «Не бойся, девочка». Кайра не поняла, когда слезы полились из ее глаз. Росомаха достала ее из воды, поставила на ноги поспешно завернула в полотенце с колен и до плеч, но лисица все равно видела, как алые ручейки вместе с водой стекают по ее ногам. «Сейчас исправим», — успокаивала этна Да, зверь, не поздно». Придерживая Кайру, она крикнула. «Лана, лекаря зови!» Девушка, приставленная к двери следить, чтобы княжне ничего не понадобилось, заглянула лишь на короткий миг в комнату. Заметив кровь, она опешила, но Этна, и поторопила ее. Подхватив юбку, девушка побежала, что было силы, торопясь успеть к старику за помощью. Все хорошо, продолжала шептать Этна. Давай пойдем ляжем. Теплая шаль, которую Кайра так берегла, свесилась с края. Шелковым ручьем соскользнула на пол. Бурые пятна проступили на белом рисунке, запачкав узор. Снежного Стронгхолда и Белую лесу, что радовалось приходу зимы. Сет думал о Полозе. Перед его глазами стояла картина негнусного и хитрого змея, который готов любыми способами заполучить свое, используя какую угодно подлость, а мужчины, который потерял часть себя. Князь невольно вспомнил о времени, когда сам был мальчишкой. Влюбленным мечтателем. Первая любовь стояла перед его взглядом, манила смехом и веселыми глазами. От нее шло приятное тепло, к которому он хотел бы прикоснуться, но на эти воспоминания, как опрокинутая на холст вода, находили события, от которых картина размывалась и тускнела. Уходила вся радость, вымораживая его нутро слезами, болью и ревом. Воины ждали его за воротами Элкин Волга. Сет выходил последним. «Ну что? Ждем гада, когда высунется, да отрубим змеиную голову?» — спросил его воевода. Сет пересказал им волю лося еще в первый день, когда князь предложил им воспользоваться гостеприимством и отдохнуть с дороги. Этот шанс они рассматривали как хорошую возможность. «Сколько полос пробудет в Элкин -Волге? Вряд ли доброты лосей хватит на седмицу. Выпрут его из-за стенок вместе со змеиной свитой, чтобы не переводил чужие запасы. Возвращаемся. Решение сета удивило Росомах. Да как же? Нечего нам здесь делать. Князь стоял на своем, ничего не объясняя. Ошеломленный воин смотрел ему вслед. Его руки горели от желания отомстить змеям или с кем-то подраться. Но старый воевода пригладил усы, усмехнулся. Смотря на князя, он, казалось, единственный понял, что произошло. Сет забрался в седло лошади, развернул ее в сторону дома. Воин выскочил впереди него, перегородил дорогу, хватая лошадь под усы. Да можно ли так, княже? Сет смотрел на него сверху, но не торопился с ответом и не выдергивал поводья из рук наглеца. «Сколько наших полегло в Ракошаасе! Скольких он еще отравит своим ядом, коли дать ему снова схорониться! Да не простит он нам своей потери! Не откажется от власти, князь! Не будет у нас другого шанса, а коли что? Коли хочешь помахать кулаками?» — прервал его Сет. Я спешусь, и помахаемся. А нет, так не преграждай дорогу. Я сказал, что все дела здесь закончены. Полос заплатил за кровь. Да как же...» Сет толкнул кобылу под бока, и лошадь пошла по дороге. Следом поехал воевода. Неодобрительно качнул головой, глядя на молодого воина. «Возвращаемся домой, сынки!» бодро крикнул он через плечо. И затянул веселую песню про Марфу, что встречала семерых. С холма виднелся родной Стронгхолд. Грусть и сожаление развелись. С улыбнулся, вспомнив, что ждет его дома. Горе полоза напомнило ему, что дома есть женщина, которая ему не безразлична. И пусть катятся к злым дням все лживые слухи, пусть злобные языки завяжутся в узлы. Он знал, что чувствовал, когда слышал ее смех. Знал, как билось сердце в груди, когда думал, что потерял ее в крепости змея. Он свистнул, пустил лошадь галопом, не желая медлить ни мгновением больше. Он хотел увидеть Кайру, но никак не ждал, что его по возвращении встретит взволнованная и испуганная служанка. Она не успела ничего толком сказать, как Сет посмурнел от радостной улыбки, которую в последние годы видели редко, не осталось и следа. Князь Росомах спешился и быстрым тяжелым шагом вошел в дом. За скрипом половицы он слышал девичье всхлипывание из хозяйской одрины. Слышал, как служанка со всем старанием скоблит пол, и как Этна шепчет слова утешения. Но трог князя вновь окатило холодом, и дурное предчувствие защекотало его ножом под ребра. Он помедлил на пороге, прежде чем сделать шаг, будто мальчишка, что испугался дикого зверя. Он боялся того, что увидит. Шагнув в комнату, Сет заметил Кайру, перепуганную едва ли не до смерти. Она вжималась спиной в изголовье кровати. Лицо ее было бледным, губы сухими и потрескавшимися, глаза заплаканными. Губы лисицы дрожали, будто осенний лист на ветру от постоянных всхлипываний и громких рыданий. Этна сидела на краю кровати рядом с ней, обнимала ее за плечи, шептала на ухо ласковые слова, но Кайра ее не слышала. Она не могла отвести взгляда от изножья постели. Сету стало не по себе. Он опустил взгляд и заметил просто незалитой кровью. В ногах княжны возился лекарь, ловко орудой иглой. Князю не хватило духу спросить, что произошло, но его присутствие заметили. Кайра вся затряслась от страха и обомлела. она перестала шептать. Старый лекарь выпрямился. Он заворачивал в трепицу щенка самахи, Слишком крохотного, чтобы сделать свой первый вдох. Князя охватила ярость. Не сказав ни слова, он развернулся и поторопился оставить и Одрину, и дом. Этна побежала за ним, схватила за руку, дернула на себя. «Постой, князь!» Он выдернул руку. «Да стой же ты!» Забывая, кто перед ней, она вновь дернула его с такой силой, что Сет развернулся. Серые старческие глаза смотрели на него с гневом и грустью. И было в них... Материнское разочарование. Не виновата, девчонка, не знала она. Служанки подстроили, она, Дреха, сама им помогла. Как на духу выпалила нянька, все еще надеясь, что Сет возьмет себя в руки и вернется в комнату к жене. В глубине души Сет это понимал. Он выслушал росомаху, посмотрел через ее плечо в сторону Одрины. Он слышал неприятное скряп. Служанка тщательно терла пол, чтобы в хозяйской комнате не осталось ни единого пятнышка крови. За дверью раздался такой грохот, что Сет забыл о девушке и оглянулся. Туда нельзя, услышал он голос воина. С боем в дом ворвался, едва не споткнувшись о порог и не упав, княжич Медведь. Он был напуганным, казалось, не меньше Этны и таким же обеспокоенным. Он знал. Новости о том, что случилось с Кайрой, дошли до него, и теперь молодой медведь рвался любой ценой оказаться рядом с девушкой. Воин поймал его, болезненно скрутил руки за спиной, не щадя раненое плечо медведя, но боль не отрезвила княжича. «Тебя здесь только не хватало!» — зло прикрикнул на него этна «Я должен ее увидеть!» Везер будто не замечал Сета. Он не смотрел ни на кого другого только на дверь, ведущую в комнату, откуда служанка выносила окровавленные тряпки. «Отпусти его», — приказал Сет. Этна растерянно посмотрела на князя, не найдя слов. Воин, сомневаясь, разжал руки. Медведь коротко кивнул Сету в качестве благодарности, а сам ринулся в комнату к девушке. «Сет», — Этна посмотрела в спину князю. У нее есть, кому о ней Князь вышел за порог. Вдохнув полной грудью, он почувствовал, как воздух обжигает его легкие. Сердце в груди билось, сжималось и болело. Так зверь наказывал за то, что он отнял любимую ползу.